Глава 9. 6 августа 2019 г. Окинава, загородный дом, военно-воздушная база Онна. На утро третьего дня нашего отдыха начал разрастаться шторм. Небо затянулось и начал дуть сильный ветер. Похоже, что с восточного моря приближался тропический шторм. Видимо, к тому времени, как он окажется здесь, он не будет иметь силу тайфуна, но по своему виду он будет довольно близко к этому. Все каналы советовали, что лучше избегать водного спорта, но думаю, что в такую погоду в любом случае ни у кого не будет пляжного настроения, а в лодках, очевидно, не может быть и речи. Мы будем здесь 2 недели, так что нет необходимости спешить в первые несколько дней. Что вы планируете на сегодня? Передав свежеиспечённый хлеб Акасама Сакурай-сан задала вопрос. При такой погоде даже пройтись по магазинам будет, чуть склонив голову, Акасама пробормотала себе под нос. Этим жестом она почти походила на девушку с точки зрения привлекательности, лишь на мгновение, но она показалась действительно юной. Что же мы будем делать? Получив в ответ вопрос, Сакуре-сан тоже перестала есть и склонила голову. Она тоже показалась довольно юной, но в отличие от Акасамы, Сакуре-сан больше производила впечатление сестры, хотя, конечно, Акасама намного старше. Хмм. Как насчёт того, чтобы пойти посмотреть танец Рюкю? Сказав это, Сакуре-сан включила настенный дисплей, ловко оперируя пультом дистанционного управления, она открыла руководство по выступлению Рюкю. "Похоже, вы также можете попробовать на себе костюмы. Выглядит интересно. Что думаешь, Мейки-сан?" "Я тоже так думаю. Я приготовлю машину. Но есть одна проблема. В виде как акасама и яки в нуле, Сакуре-сан показалась довольно мрачной. Это лишь для женщин. А, верно. Такое определённо сказано в нижней части видео. Тогда они, понятно. А Кассама разорвала тост на мелкие кусочки и положила их в рот один за другим. Таца, может быть, свободен в течение дня? Да, вчера ты получил приглашение от капитана, так ведь? Это хорошая возможность, чтобы посетить базу. Возможно, тебя пригласили присоединиться как к тренировке. Я понял. Можешь быть свободным, сказала Акасама, но она закончила тем, что отдала ему приказ в конце концов. Не показывая какой-либо неудовлетворённость, она просто приняла вас с невозмутимым выражением, как и всегда. "Ам, Акасама, почему я это говорю, я и сама не знаю. Могу я пойти вместе с Ниисаном?" Мои губы язык и язык, голосовые связки неожиданно это сказали. Почему я запнулась, произнося Ниисан? Наверное, потому что в мыслях всегда называю его Ани, или «этот человек». Не то, чтобы я нервничала, или что-то подобное. Мейюки-сан? Думаю, для меня это было довольно резко. Как и ожидалось, Ака сама смотрела на меня довольно насмешливым взглядом. О, так неприятно. Я... Э, э, мне тоже интересно, через какую тренировку в армии проходят волшебники. И, э, как госпожа, думаю, должна узнать больше о способностях моего стража. Неужели? Как замечательно. Сказать слово госпожа потребовало преодоления значительного сопротивления. В любом случае я была готова убедить Акасова в моих отчаянных оправданиях. Почему-то я чувствую себя виноватой, но я не намерен лгать, хотя вранья или нет, я даже не знаю свои истинные чувства. Тацуя, как ты слышал, тебя будет сопровождать Миюки в твоём туре по базе. Да. Просто запомни одну вещь. На публике не используй уважительные слова, когда обращаешься к Миюки-сан. Вместо госпожа просто Миюки будет достаточно. Действия, которые могут привести к раскрытию того, что Миюки-сан является преемником главы утсуба, запрещены. Понял. На этот раз была небольшая задержка прежде, чем они кивнули. Не только они испытал замешательство. Я также была в высшей степени смущена. Части преемники прошла мимо моих ушей, и Но вместо этого мои мысли были наполнены сценами, где Ани зовёт меня Миюки. Не по имени правильно. Это лишь чтобы ввести в заблуждение посторонних. Нет никаких изменений в ваших с Миюки отношениях. На слова Касама, которые принесли чувство дискомфорта, они просто ответил: "Как прикажете". Хотя мы на каникулах, те, кто нас пригласили, были в середине работы в государственном учреждении. чтобы не быть грубыми и чтобы одежда не была такой уж открытой. Я надел устойчивый к ультрафиолетовому излучению прозрачный кардиган на скромное платье с короткими рукавами, тогда как Ани надел рубашку с коротким рукавом под летнюю куртку и брюки до лодыжек, когда мы посетили капитана Казаму на базе. Я Санада из департамента развития оружия армии барона представился солдат, встретивший нас, когда мы прибыли. Похоже, он был лейтенантом Услышав это, Ани кажется весьма удивился. Почему, когда он с другими людьми, он показывает такое большое разнообразие выражений? Что-то случилось? Нет, просто я не ожидал, что нас будет сопровождать офицер. Куромитава думал, что это военно-воздушная база. Примечание переводчика: лейтенант не является званием военно-воздушных сил. Услышав слова Ани, уголки рта Санада-сана дёрнулись, казалось, что он начал к нам относиться немного дружелюбней. Похоже, ты немного знаком с военными. Мой мастер боевых искусств был когда-то в армии. А, понятно. Что ж, технический офицер армии находится на военно-воздушной базе потому, что моя специальность довольно уникальна, и она моих не достаёт. Почему же тебя сопровождает не младший? Полагаю, потому что мы ожидали тебя. Лейтенант Санода приветливо улыбнулся. Он не был особо красив, но в его чертах лица было определённое очарование, из-за которого любой будет чувствовать себя свободно. Однако Аня почему-то насторожился, увидев это улыбко. Санода-сан повёл нас в спортзал с высокими потолками. Спортзалом я назвала его потому, что это ближайшее впечатление, которое я от него получила. И вполне возможно, в реальности у него совершенное название. С потолка, который был, вероятно, высотой с пятиэтажное здание, свисало множество верёвок, по которым многие солдаты взбирались к потолку, затем прыгали. Они были без парашютов. Хотя вряд ли парашют помог бы на такой высоте, но по правде переломы должны быть их наименьшими проблемами. Эта техника системная магия скорости замедления. Она здесь было примерно 50 человек. Все солдаты, которые поднимаются, затем спрыгивают с верёвок волшебники. Уровень этого умения не был особо высоким, но мало вероятно, что на этой базе волшебников они учат лишь этому. Чтобы столь много волшебников было в одной региональной базе, Это действительно граница. Я также видел плохого солдата, эм, младшего капрала Хигаки. Значит, он волшебник. Капитан Казама ждал нас. Я понимаю, что он знал, что мы прибыли, потому что послал Санодо-сана, чтобы нас подобрать, но ну, я не думаю, что он пошёл бы так далеко, чтобы оставить контроль над тренировкой подчиненных во время ожидания. Нет, он ждал не нас, но скорее они. Прийти-то к рана могу я понимать это как интерес к военным. С неуклюжей улыбкой на суровом лице капитан Казама заговорил с Саней. "У меня есть некоторый интерес, но я ещё не решил, хочу ли стать военным". "Что ж, это вполне ожидаемо. Ты ведь всё ещё ученик средних школ, так ведь?" Его слова отличались от вчерашних. Может, у него есть некоторые скрытые мотивы, хотя это может быть немного суровым. "Алиш, с недавних пор. Тебе должна быть около 12. Нет, 13, так ведь?" Хотя это довольно беззастенчивый человек. Мне 13. На вопрос капитана он не дал безопасный ответ. Я не могла не испытать чувства удивления, но я сразу же посчитала это моими неуместными убеждениями. В школе Ани был почётным учеником не только в начальной, но даже в средней школе, только поступив. Во всём, что не связано с магией, он был гением. Нельзя сказать, что он был общительным, даже как лесть. Но на него полагались в многочисленных ситуациях одноклассники и младшеклассники, и однажды даже учитель. Если бы только он родился в семье, не связанной с Магэй, если бы он не был племянником главы семьи Йо Цуба, если бы он не был сыном Акасамы. Но если бы он не был моим братом. Нет смысла об этом думать. Это то же самое, что думать, что было бы, если бы во мне не было крови Мииё Цубы. Пока я была в своих мыслях, в какой-то момент речь зашла о том, Не хотели бы мы поучаствовать в тренировке лазания по верёвке? Очевидно не я, но Ани. Нет, я не столь хорош в магии. Услышав, как он назвал себя от первого лица: "Я", моя спина вздрожала. Это из-за предостережения о касом оказаться нормальным? Это действительно не очень ему подходит. Нет, подождите, не в этом дело. Эм, как его звали, Анисами? Снова это сильное отвращение при попытке сказать слово "Нисан". Почему? Когда то, что он мой брат, неоспоримый факт. Как вы узнали, что он волшебник? Но застреть в таком месте будет слишком неестественно. Более того, это важно для меня. Обычно они не носят с собой кот. Конечно, он не использует традиционные помощники вроде талисманов или посохов. У меня и ока само кот в форме мобильных терминалов, поэтому за эти 4 дня в подозрительной одежде, по которой можно было узнать принадлежность к волшебникам, Должна была быть лишь Сукура-сан, не говорить о мне, что за нами следили. Каким-то образом, думаю, капитан Казама похоже был ождён, что ему задала вопрос я, и с серьёзным выражением лица решительно дал, казалось бы, несерьёзный ответ. Каким-то образом? Что это значит, чёрт возьми? Неужели он пытается уклониться от вопроса? Не то чтобы я пытаюсь что-либо скрыть. За это время почти как если бы он прочёл мои мысли, моё лицо застыло. А ведь я в бесчисленные сотни волшебников, похоже, теперь я могу прочесть ауру вокруг них. Волшебники они или нет, сильные они или слабые. Нехорошо подумала я, я не могу скрыть волнение на лице. Кстати, почему ты это спросила? Дело плохо. Моя чувствительная реакция вызвала подозрение. Даже если окажеsama сказала мне держать в секрете мои отношения с Юцубой. Прошу прощения. Моя сестра всегда была чувствительна к моей скудной магии. Она нервничает больше, чем обычно. Для меня, растерявшаяся и не знающая, что делать дальше, они стал щитом. «Если это так. Ты хорошая сестра. Спасибо. Она моя гордость». «Ха-ха, у вас такие хорошие отношения. Я ревную». Я могла слышать лишь едкий сарказм в его словах, но Ани не было таких намерений. Он лишь помог мне, так как я была в беде. Я не настолько испорчена, чтобы это не понимать. Но почему он был так обеспокоен? Хотя то, что я не находила, что ответить не касалось его как стража. Даже при том, что в хранении тайны Йоцуба нет никакой пользы для Ани, даже при том, что отругали бы лишь меня, так почему же он прикрыл меня, как делают нормальные братья и сёстры, как брат защищает сестру? Голова десятая. 6 ноября 2095. -го. Главный дом Ёцуба, гостиная. Всё же гораздо большее загадка, чем можно было ожидать. В разговоре с Тацуей Казама сказал слова без какого-либо видимого контекста, однако Миюки сразу же их поняла. Вы поняли? Кто ты думаешь, её такой? Тацуя, слегка поклонившись с кривой улыбкой, выразил свои извинения Казаме. Я не понимал, пока не был приглашён на место. Но за исключением полевых госпиталей на линии фронта, я редко раньше чувствовал такой плотный запах смерти. На прямую оценку Казама Миюки невольно подняла брови. На это, вероятно, бессознательное изменение выражения сестры, Таце подумал, неудивительно. Просто это место печально известно как Четвёртый Институт. Место Смертельного Четвёртого Института Развития Способности Магии. Хм. Примечание переводчика. Смертельного. «Четыре» и «Смерть» имеют одинаковое произношение на японском. Сейчас просто по виду здания это невозможно сказать. Во время возникновения современной магии, как и в других развитых странах, возникли многие институты исследований и развития, имеющие дело с волшебниками. Было создано 10 пронумерованных институтов, и сейчас половина из них всё ещё работает. И институты, оставшиеся половины, так как права волшебников начали расти, Более один из других закрыты за бесчеловечные исследования среди других причин. Даже среди них был институт, чьи исследования, по слухам, игнорировали человеческие жизни и саму человечность. Четвёртый институт развития волшебников или просто Четвёртый институт. В связи с секретностью, окружающей Четвёртый институт и его исследования, даже его расположение никогда не было публично раскрыто, только объявление, что его должны были закрыть. Центр бывшего 4-го института был расположен прямо в подвале главного дома Йотсуба. Продукты 4-го института, волшебники, которых они разработали, были обозначены лишь числом 4. Йотсуба. Волшебники с четвёркой в фамилии, кроме Йотсуба, были известны как Йомо, Шихода и Ватануки. Но они не были связаны с 10 главными кланами и 18 дополнительными семьями. Все их исследовательские сооружения находятся в подвале в конце концов. Не только этот дом, но все дома в этой деревне были замаскированными частями отделения 4-го института. Когда я впервые узнал об этом 3 года назад, я также был весьма потрясён. Но наземные сооружения всё ещё используются для тестирования способностей волшебников, и спортзал для боевых искусств используется довольно часто. Запах смерти, который майор всё ещё чувствует, наиболее вероятно, сейчас это тела волшебников, которых не перезахоронили. И поэтому Стражи Йоцубы закалённые буквально бок о бок со смертью. Понятно. Вот почему вам, людям, требуется так мало тренировки после присоединения к военным. Даже дети устрашают. Когда Миюки впервые это услышала, она фактически закрыла уши. Сейчас она в состоянии смотреть правде в глаза. Но даже сейчас боль в груди не исчезла. Она никогда не сможет привыкнуть к этой боли. Она сама надеялась, что день, когда она сможет просто принять такую боль, никогда не наступит.